«Это уже настоящее сокровище». «Хорошо. А пан Файксот тоже аферист?» «Тоже, но несколько иного рода. Личность крайне подозрительная. Вроде бы мелкий мошенник, но я боюсь. Дети, что за расспросы? Что все это значит? Почему вы интересуетесь этими людьми? Что у вас может быть с ними общего?» «Ничего», — ответила Яночка. «Просто мы хотим знать». «Нужно ли эти марки отрезать или лучше оставить их вместе с конвертом? И надо ли отклеивать или желательно сохранить вместе со штемпелем?» На сей раз уловка не подействовала. Дедушка вместе со стулом отодвинулся от стола, чтобы марки больше не отвлекали его, и испытующе взглянул на внуков. «Мои дорогие, не такой уж я склеротик, как вы считаете». «Мне весьма не по сердцу тот интерес, который вы проявляете к людям типа Медянка или Файксота. Я желал бы знать, как и почему вы с ними столкнулись, и я рассчитываю на честный ответ». «Да не сталкивались мы с ними», — честно ответил Павлик. «Мы их в глаза не видели». «Тогда почему же расспрашиваете о них?» «Именно потому и расспрашиваем, что не знаем». — невинно пояснила Яночка. — Но слышали, вот и хотим знать. — Что вы слышали и от кого? — допрашивал сырого дедушка. — Ничего особенного, что есть такие и интересуются марками, каждый отдельно. Павлик счел нужным пояснить высказывание сестры. — То есть мы не знаем, занимаются ли они марками каждый отдельно, просто мы слышали о них каждый отдельно. «И очень хорошо сделаете, если этим и ограничитесь», — так же сурово сказал дедушка. Яночка возмутилась. «Почему мы должны ограничиваться? А если мы желаем прояснить темное дело, вывести на чистую воду этих аферистов, что в этом плохого? Всем честным филателистам пойдет только на пользу. А ты прекрасно знаешь, что родители нам разрешают...» «Ваши родители!» — гневно начал дедушка. «Ваши родители!» Но внуки не дали ему кончить. Шокированный Павлик с возмущением воскликнул. «Никак ты собираешься подрывать авторитет родителей в глазах их собственных детей? Нехорошо!» Старый джентльмен тут же овладел собой. «Я не собираюсь подрывать. Просто хотел сказать, что удивляюсь легко» то есть несколько излишней хм, доверчивости, их мужеству, можно сказать. Дедуля, так нам же ничего не угрожает. Мы ничем не рискуем. Мы клятвенно обещали родителям, что не станем излишне рисковать. А слово свое мы держим, ты же знаешь. Вот они нам и доверяют. А может, ты считаешь нас младенцами? или какими-то недоразвитыми, — обиженно поинтересовался Павлик. — Я уже не говорю о том, что этот самый Медянка вряд ли затаится с топором в подъезде. — А хотя бы и затаился, — поспешила Яночка загладить впечатление от топора. — Мы же не полезем в подъезд. Загадки мы разгадываем с помощью дедуктивного метода, как Шерлок Холмс. Дедушка немного успокоился и даже слегка придвинулся со стулом к столу с марками. «Дедуктивный метод, говорите? Что ж, это неплохо, это развивает логическое мышление. Но только зачем вам лезть в такие неприятные, я бы сказал, даже омерзительные дела? Новое поколение должно с детских лет привыкать к окружающей его суровой действительности», философски заметил Павлик. Это так, но все-таки, не сдавался дедушка. Обороться со злом дело благородное. Служить на благо обществу ты всегда нас призывал? Добила старика девочка. Может, твои правы, наконец согласился тот. Только не говорите, бабушке. Ты что, неужели мы сами не понимаем? Дружно возмутились внуки. Придвинув к себе огромную пепельницу, Дедушка вытряхнул в нее пепел из трубки и принялся набивать трубку заново. Дети терпеливо ждали. Помолчав, дедушка неторопливо заговорил. «В каждое, даже самое благородное дело, может затесаться паршивая овца».